надковжей рекой, в крестовом дому с мезонинчиком, деревянным кружевом обрамленным, осталось бедовать с ребятишками Алевтина Андреевна. Да преж он исхитрялся одну ее никогда не кидать. Пожалел потому, что и она его жалела. Любовь промежних была ранешная, негромкая, зато крепкая левтина андреевна происходила из села перхурьева что лепилась по другую сторону ковжи на подмытом бережку поросшем мелкорослью пихтачом косматым можжевельником во тьме похожим на притаившиеся человечьи фигуры голые безлесые зато на виду село и на солнце всегда с церковью со школой посередке». В двадцать четвертом году в Перхурьеве начал работать ликбез. Молодые девки и парни полетели на вечерошний огонек, что метляки на лампу, потому как ни в Перхурьеве, ни в Кобылине клуба не велось. Игрища собирались в окупленных избах, а тут на-ка тебе, без хлопот, забот».